Глава пятая. Мила Торкер. «Эл, ты приехал? Кто это?» Мои мысли метались в голове, а слова сыпались с языка, словно горох. «Проходи скорее, Эл». «Откуда вы? Почему пахнет дымом?» Наконец меня, чуть обняв, от кузена оттащил Марк и, прижав к себе, произнес «Эл». Поднимайтесь наверх, там есть свободная комната. Мила, приготовь воды. Что с ней? Эл прошёл мимо меня, быстро поднялся по узкой лестнице и заметался наверху. Куда? Тревога в его голосе заставила меня собраться с мыслями. Направо. Буквально пару месяцев назад мы выкупили соседние комнаты над кондитерской и на парник. Ой, простите, жених с Артом и его командой Быстро сделали там ремонт. У нас появилась отдельная спальня, комната для гостей и детская. Кинулась в каморку, хватая тазик с водой, приготовленный для вечернего умывания, и поднялась вслед за мужчинами. Девушку уже занесли в комнату для гостей и уложили на кровать. Я подошла ближе и ахнула. Боги Эллор, что это с ней? Отодвинула мужчин в сторону и ойкнула. услышав недовольный рык кузена, когда попыталась отпихнуть его и наклониться над торой. "Мила, предостерегающе прошептал Марк. Отойди". Нет, я была непреклонна, но услышав, как зарычал Л, улыбнулась. "Марк, принеси мою рубашку, пожалуйста. Л, а ты присядь и расскажи". Марк недовольно засопел и вышел, а Л даже не шевельнулся. "Л, пожалуйста, «Боги, чем от вас пахнет?» Он молчал. «Эл?» Я разогнулась и повернулась к нему лицом, всклокоченной, уставшей, с валившимися щеками, глазами, полными беспокойства и тревоги. «Эллор Тор Хаэр, кто эта девушка?» Я посмотрела ему в глаза, но даже при этом не смогла зацепить его взгляд. Тогда подняла руки, обхватила его лицо ладонями и еще раз позвала. Эл: Кто она? Наконец он сфокусировался на мне и будто только сейчас понял, кто перед ним стоит. Эсса: Эсса переспросила, улыбнувшись. Мужчина тепло ответил на мою улыбку. Моя жена. Эсса Торхейр: Жена? Переспросила шокированно. Когда ты женился? Вчера. Вчера, чуть протягивая слоги, повторила я. отпустила его лицо и отступила на шаг. Что с ней произошло? Я не знаю. На нас напал Светлый и чем-то в неё ударил. Эсса кричала, а потом потеряла сознание. Привести её в чувство мне не удалось. Далеко перенестись я не могу. Ещё не восстановился. Но до вас смог добраться, пришлось ещё прогуляться пешком. А Светлый? Я запнулась. Но Эль разве Не успела договорить, так как Тора снова застонала. Больше на разговоры времени не было. Пока мы с Лором стягивали с неё одежду, осматривали на предмет ранений, а также обмывали и обтирали её тело, Марк оставил чистую рубашку и отправился за лекарем. Немолодой мужчина прибыл через 10 минут вместе с моим женихом. Под хмурым взглядом кузена он осмотрел бессознательную гостью и сообщил, что на физическом уровне с ней всё в порядке, а вот на ментальном ей может помочь только старейшина. Ещё немного поговорив с лекарем, Тёмный снова удалился вслед за доктором, а Ея решила закончить разговор с Кзэном, пока имелась такая возможность. Аккуратно приоткрыла дверь в комнату. На кровати в одних брюках сидел Эллор, держа за руку молодую, не старше меня брюнетку. Он что-то шептал ей, поглаживая второй рукой по волосам, словно успокаивал. А Эссатор Хаер лежала на кровати, укрытая до груди одеялом. "Ну что?" обеспокоенно спросил он у меня, не отрывая взгляда от брюнетки. "Пока не понятно. Лекарё ушёл, а Марк отправился искать старейшину. Эл, расскажи мне, кто она, откуда?" "Она?" мужчина замолчал. "Она, она не ты. Что?" Я растерянно опустилась на стул рядом с кроватью. «Не понимаю». «Она особенная». «Эллор, расскажи мне, откуда она? Когда вы познакомились? Ты что, под кайфом?» Мужчина нахмырился, вспоминая значение словечка из «Моего мира» и, покачав головой, продолжил. «Я был в Светлом Королевстве. Помнишь, я рассказывал тебе о том, что у Ретрика есть внебрачный сын?» Эрик связался с ним, и оказалось, что парень давно мечтает свалить от Светлых, но его держат под колпаком, постоянный контроль. Его хотели использовать против нас, но в общем, мы разработали план и помогли ему сбежать, но нас засекли. Мы с тенью разделились. Эрик уводил мальчика, а я отвлекал внимание на себя. Маленький, совсем грязный квартал. Всё закрыто. Было уже поздно, и я решил спрятаться в одной из лавок. знаешь, такие, сто мелочей. Я чуть открыв рот, слушала высокородного. Она оказалась в лавке. Ей не знал, что делать, они накрыли меня и мужчина замолчал, но через некоторое время, вздохнув, продолжил. Из-за меня она лишилась всего. Ты же понимаешь, это светлое. Я вымотался, устал, подставился, но она, ты бы видела её глаза. Я в них тону. Она спасла меня. выходила, не бросила, представляешь? Он снова замолчал, и тут мы услышали, как хлопнула дверь. Я встала и поспешила встретить посетителя. Неожиданно Кузен схватил меня за руку и прошептал: "Я сумасшедший. Ты наконец влюблён, Эл, а все влюблённые сумасшедшие". Марк поднимался по лестнице, за ним медленно шёл старик. Я кивнула пожилому мужчине, приглашая его в комнату. Он подошёл к девушке, опустился рядом с ней на стул, перехватил и забрал руку девушки у Элора. Я опустила руки на плечи разъярённому кузену и утянула его за собой в зал с камином, прикрыв за нами дверь. Мужчина метался по большой комнате, то и дело подходя к двери в маленькую спальню и замирая перед ней. Спустя минут 10 заветная дверь открылась. Довольный старикa выглянул и нахмурив брови, вопросил: "Кто тут муж?" Мы замерли. Я посмотрела на Элла. "Я", выдавил он из себя. "Тогда идём. Нам нужно заземлить девочку. А вы, милая, сделайте горячего вина, пожалуйста. Нам оно понадобится". Я кивнула и направилась в кухонный закоуток нагреть вина и заварить травы для чая. Спустя полчаса, когда мы с Марком уже извелись от ожидания и непонимания того, что происходит в соседней комнате, дверь открылась. Из комнатки вышел старейшина и кивнув нам, направился к лестнице. Подождите, а вино? Подождите, уважаемый Тор, поспешила я за ним. Но он устало улыбнулся, остановившись буквально на пару секунд перед ступенями, и ответил: "Вино для мужчин". А вам, милая, как и девушке, только чай. И не провожайте, милая. Спасся 3 дня. Городская площадь. Зал собраний. Мила Торкер. Я в ожидании Марка стояла перед старейшиной в огромном светлом зале, украшенном белыми и синими цветами. За моей спиной на широких деревянных лавках сидели гости. Друзья, появившиеся вчера в нашем городе, заняли первые ряды и беспрестанно зевали, как впрочем и я. Мы проболтали всю ночь, так как невероятно сильно соскучились друг по другу. Оказалось, что за время моего путешествия Сиор и Аделина поженились, а отец Ады с удовольствием ушёл от дел, передав всё в руки зятю. Тирас путешествовал по небольшим городам королевства, открывая всё новые пекарни и проверяя старые. В каком-то небольшом городке он встретил старую подругу, переехавшую в городок к своим родственникам. У них тоже готовилась свадьба, и девушка, как и я, находилась в интересном положении. В последнем ряду сидел Эллор и держал за руку миниатюрную бринетку с золотистыми глазами. Он постоянно к ней наклонялся и что-то шептал на ухо, а девушка заливалась румянцем. Неожиданный хлопок заставил всех повернуться к парочке. Эсса спрятала лицо на груди мужа, а тот, улыбаясь во все 32 зуба, невозмутимым взмахом руки погасил пламя, окутавшее ближайшую напольную вазу с цветами. Я улыбнулась. Девушка, чей источник удалось разблокировать только несколько дней назад, училась управлять своей магией. Элор старался и помогал в силу своих немалых возможностей, но он был слишком сильно впечатлен возникшими между ними чувствами, потому то и дело смущал молодую жену, что тут же отражалось на окружающих их предметах. В нашем доме за пару дней уже были подпалены занавески в двух комнатах, В кухонном закутке то и дело закипал чайник, на улице перед нашим домом постоянно появлялись снежные смерчи. Неожиданный звук горна заставил всех встряхнуться и повернуться к входу в зал. Там из-за открывшихся дверей появился Марк. По одну сторону от него стоял незнакомый мужчина, по другую женщина, держащая за руку моего жениха. Я поймала взгляд напарника, и на секунду мне показалось, что в его глазах сверкнули слёзы. Неужели? Отец одними губами спросила я у любимого, а он лишь кивнул мне и, пройдя до пустой скамьи, предложил им присесть. Затем подошёл ко мне и нежно обнял. Ну что, дети, можем начинать? Да, ответили мы в унисон и даже не вздрогнули, когда за нашими спинами треснула очередная ваза с цветами.